В общем, все обыденно, ничего незаурядного не происходило. Когда время на счетчике подошло к 11 Смоль замедлил движение ленты, и Босх увидел, как Алиса подозвал распорядителя, рассчитался и исчез из кадра. «Ну вот», — промолвил старший оператор, «а с пятницы у нас есть две кассеты». Как это удивился Босх. Он играл за двумя столами. Когда он пришел за столом пять к десяти, Все места были заняты. Мы держим один такой стол. Не так много клиентов, которые готовы на такие ставки. Алиса играла за столом один к пяти, пока не освободилось место. Это пленка с дешевого стола. Новая запись. Алиса действовал так же, как на предыдущей кассете. А сей раз он был в спортивном кожаном пиджаке. Босху показалось, что, обменявшись улыбками создающим, он кивнул игроку напротив. Этим игроком была женщина, и она ответила ему кивком. Но угол поворота камеры не позволял разглядеть ее лица. Боск попросил Смольца пустить воспроизведение с нормальной скоростью, несколько минут следил, не возникли ли новых признаков того, что игроки узнали друг друга. Но, похоже, больше они не общались. Через пять минут сменились дающие. За стол села женщина, которую Боск допрашивал час назад. Она явно узнала обоих и Алиса, и ту, что сидела напротив него. «Остановите», — попросил Босх. Смольц включил режим стоп-кадра. Изображение замерло на экране. «Спасибо, кто это сдающая?» Эмир Рорбек, вы с ней беседовали». «Да, Хэнк, есть возможность ее пригласить?» «Разумеется, могу я спросить, зачем?» «Вот эта дама», — Босх показал насидевшую напротив Алисы женщину, судя по всему, была знакома с ним а Эмир Рорбек ее только что узнала. Видимо, она постоянная клиентка. Я хотел бы с ней поговорить. «Не исключено, что ваша сдающая знает ее фамилию. Хорошо, я ее приведу. Но если она в игре, придется подождать. Ладно». Пока Мэйр спускался в казино, Босх и Смольц продолжили смотреть запись в ускоренном режиме. За столом один к пяти Алиса играл 25 минут. Потом к нему подошел распорядитель взял его фишки и отвел к более дорогому столу. Смольц поставил кассету с того стола, и они наблюдали, как следующие два часа Алиса проигрывал. Три раза он покупал стопки фишек по 500 долларов и сразу терял их. Наконец оставил несколько фишек в качестве чаевых сдающий и поднялся. Пленка закончилась, а Мэйр с Рорбек еще не пришли. Смольс предложил перемотать кассету с изображением таинственной женщины, чтобы она была наготове. Когда лента вернулась к началу, Босх попросил запустить ее в ускоренном режиме опять. Он хотел убедиться, нет ли в записи момента, когда видно лицо незнакомки. Пять минут напряженного слежения за быстрыми движениями людей на экране принесли свои плоды. Женщина подняла голову к камере. «Вот, верните и сделайте медленнее». Смольц послушался. Боск смотрел, как женщина... Достала сигарету, закурила и, выдыхая дым, откинула голову к потолочной камере. Дым затуманил лицо. Но пока оно не скрылось в тумане, Босх узнал эту женщину. Он застыл в молчании. А Смольц тем временем вернул пленку к самому четкому кадру и остановил движение. Босх смотрел и ничего не говорил. Оператор осуждал, что это лучшее, на что они могли надеяться. Открылась дверь, и появился Мэйер один. Эми только что начала сдавать. Она будет занята около десяти минут. Я оставил ей записку, чтобы она поднялась к нам. «Позвоните и скажите, что ей ни к чему утруждаться». Босх так и не отвел взгляда от экрана. «Серьезно, почему? Я знаю, кто она. Кто же?» «Может, от того, что Босх видел, как женщина зажгла сигарету, или от внезапного ощущения тревоги, но ему отчаянно захотелось курить. «Так, знавал когда-то давно», — промолвил он. Босх сидел на кровати, поставив телефон на колени, и ждал, когда ему позвонят совещание. Вспоминал женщину, которая, как он полагал, давно ушла из его жизни. Сколько лет назад это было? Четыре, пять? В нем так бурлили мысли и чувства, что он не мог сосчитать. Неудивительно, что она уже вышла из тюрьмы.